Глава 7. Собрание героев. Переломный момент. Долететь до черного шара? Я задумчиво смотрел в небо на круглое пятно рядом с солнцем. Копии больше не нужны, можете снимать браслеты. Раздался голос некромансера. «Я сделал, как он сказал. Так гораздо лучше. Нет нужды распылять внимание. Эта штука находится на высоте 20 тысяч метров. Некромансер первый взлетел в небо и там завис. Я тут же последовал его примеру, мысленно связываясь с Леви. Все топы один за другим поднялись в небо». Те, кто не мог летать самостоятельно, использовали артефактные крылья или другие средства передвижения, как, например, старый Аладдин-ковер. Вступив на спину Леви, я ощутил гигантское облегчение. До этого все время я был напряжен и не чувствовал себя в полной безопасности. Я подошел к своему костяному трону и сел на него, поправил корону короля, и расслабленно положил руки на подлокотники. Сейчас можно понаблюдать, как топы будут добираться до черной сферы, которая зависла в двадцати тысячах метров над нами. Оливия молча смотрела в окно на проносящуюся мимо сухую степь. Смотрела, но не видела. Ее мысли полностью занимало одно – ТОП-50 рейтинга сможет попросить темную сферу об услуге. Шанс ответа низкий, но есть. Оливия не переоценивала свои силы. Она не сможет войти в ТОП-10 или тем более в ТОП-3. Но почему бы не попытаться присоединиться к половине сильнейших планеты? «Скоро будем!» – крикнул с переднего места водитель. Оливия не ответила. Она сжала покрепче эпическую клюшку, внутренне настраиваясь. Начало гонки героев вернуло ей надежду, которая уже почти потухла – надежду найти родителей. Рак мозга так никуда и не пропал. Но сейчас ее здоровьем занимались целители клана, и не только они. Даже мама Андрея посмотрела ее голову и сильно уменьшила опухоль. Но окончательно убрать болезнь пока не удалось. Был вариант набрать 50 очков регенерации и получить заживление, которое полностью обновит организм. Но Оливия не пошла по этому пути. Она решила развивать личную силу. Для ее класса регенерация не нужна. Машина замедлила ход. Они подъезжали. оливия не волновала собственная болезнь она жила одного найти наконец родителей которые пожертвовали всем ради продления ее жизни когда оливия увидела андрея она понадеялась что с помощью популярного блогера сумеет выйти на них оливия не хотела думать об очевидном варианте что они могли стать зомби но время проходило она становилась все известнее. Даже город в честь нее назвали, а отец и мать так и не вышли на связь. Когда Оливия уже отчаялась, темная сфера запустила гонку героев. Надежда вернулась. Всего-то нужно попросить темную сферу найти ее родителей. Это же небольшая просьба, да? Она не будет просить силы, могущества, долголетия. Просто найти двух людей. Машина остановилась. «Дальше не поеду», – водитель оглянулся на нее. «Слабоват я, чтобы в логово Скорпикса влезть. Жди тут». Оливия вышла из машины и потянулась. Ее маечка натянулась на груди. Поморщилась из-за знойного неба, убрала челку с глаз и, игнорируя липкий взгляд водителя, уверенно направилась к виднеющемуся вдали ущелью, Там жил гигантский скорпион, который находился в рейтинге на девяносто шестом месте, и Оливия собиралась его уничтожить. Когда она подошла на пятнадцать метров к ущелью, из него высыпал ковер из скорпионов. «Идите ко мне!» – пробормотала Оливия, создавая в руке шар сиреневой энергии, ее основной класс – Серебряный лорд первого удара позволял ей видеть слабые места противников и попадать в них, даже если это казалось невозможным. Пока что отдел аналитики не нашел ничего похожего на ее класс среди других людей с навыками. Со своим классовым навыком она слила несколько очень полезных способностей, таких как владение клюшкой и создание энергетических мечей. Почему-то именно ей чаще всего доставались нестандартные сферы навыков. Второй же класс, бронзовый мастер проклятий, только усилил ее боевую мощь. В рейтинге она находилась на несколько позиций выше самурая, хотя они оба были 36 уровня. Когда волна Скорпионов почти достигла ее, Оливия подкинула мяч и ударила по нему клюшкой, посылая шар в центр толпы Скорпионов. Вспышка! Скорпионов накрыл сиреневый купол, они резко замерли и закачались. Чпок! Оливия щелкнула пальцами. Скорпионы развернулись и, будто впав в выступление, набросились друг на друга. Из глубины ущелья донесся яростный рев. Земля задрожала. Оливия создала над ладонью два меча. Мутновато-белый и грязно-черный. «Скорпикс-мутант с атакующим особым навыком», – пробормотала Оливия. Рев. Приближался, а мелкие скорпионы продолжали уничтожать друг друга. Тридцать четвертый уровень ядовитый, быстро. Посмотрим, на что ты способен. Ты умрёшь. Раздалось оглушительное шипение, и из ущелья появился скорпикс. Оливия показала ему язык и засияла голубоватым светом. Увидев это, мутант загорелся жёлтым. и его скорпионий хвост чуть оттянулся, готовый к смертоносному удару. Но в следующее мгновение Оливия на миг исчезла, и в радиусе 50 метров от ее изначального местоположения появилось несколько десятков ее копий. Каждая держала в руках по два меча и клюшку. Это был ее серебряный особый навык отражения образа. Скорпикс замешкался. Острее его хвоста наводилось то на одну, то на другую копию. Мутант не знал, где настоящее тело. В это время все отражения Оливии подкинули первый мяч, мутновато-белый. «Сдохни!» — рыкнул мутант. И его хвост размылся в воздухе и огромной дугой разрезал пространство, уничтожая десятки копий, но не всех. «Первый пошел!» – воскликнули оставшиеся отражения и ударили клюшкой по мячу. Скорпикс только закончил атаку особым навыком и не успел отскочить. Мяч попал в его клешню. Его тело сразу же замедлилось, будто он застрял в зыбучих песках. Второй! Копии ударили по черному мячу. И как бы Скорпикс не пытался уйти с линии удара, он не смог. Мяч попал ему точно в голову и зашипел. Это было сильнейшее атакующее проклятие Оливии, жидкая смерть. Скорпикс не успел закричать, что уж говорить о том, чтобы что-то сделать. Проклятие прожгло ему голову, как кислота, и достигло мозга. «Вы получили уровень плюс один. Вы получили уровень плюс один». «А за рейтинговых и правда больше опыта дают», – пробормотала Оливия и хищно улыбнулась. Андрей, Оливия выбралась на 56-е место рейтинга, раздалось у меня в ушах. Отлично. Радостная весть от Мэй приподняла мне настроение. Архитекторы стали еще немного сильнее. Правда, я себя чувствую как-то неуютно. Пока мои соклановцы активно набирают уровни, и я тут занимаюсь какой-то хренью. Хотя нет, мы делаем важное дело. Кому, как не нам, разгадывать тайны темной сферы? Наверное. На данный момент все топы смотрели видео на Юпсисе, на котором один из костяных воинов-некромансера, летающий воин в доспехах, устремился к черной сфере в небе. Как оказалось, внешняя оболочка этой штуки состояла из черного газа. И почему некромансер называет это аурой? Странной. Другой вопрос, как это вообще возможно? Ее же из любой точки Земли видно, и везде ли она материальна? Костяной воин ворвался в газовую оболочку, оставляя после себя затягивающийся тоннель. «Он плавится», – услышал я Мэй. Она смотрела видео вместе со мной. «Ага». Воин в доспехах летел к сфере и плавился. просто оплывал жидкой костью, как бы странно это ни звучало, но продолжал лететь. Как они вообще умудрились это заснять? Раздался приглушенный взрыв, и миньон некромансера сгорел во вспышке. «Вы сами видели, что произошло», – пронесся по округе громкий голос некромансера. Сфера в небе имеет разрушительную ауру, которая мешает до нее добраться, но я уверен, она скрывает что-то важное. Я поморщился. В очередной раз промелькнула мысль, что я занят не тем, чем надо, но в ту же секунду она пропала. Все-таки я топ, один из сильнейших людей планеты, и я не хочу быть марионеткой. Некромансер все правильно сказал. «Я предлагаю объединить усилия и добраться до этой штуки через ауру. Разве вам самим не интересно, что там?» Я посмотрел на лица других топов. Многие задумчиво смотрели в небо, кто-то нерешительно оглядывался. Раздался треск, и из-под земли вылез огромный доспех из белой кости. Некромансер спустился, забрался в него и доспех взлетел. «Кто может достичь сферы? Летим со мной! Вместе попробуем прорваться через ауру и разгадать секреты этой штуки!» Один за другим топы взлетали еще выше. «Ну, поднимайся, Леви, посмотрим, что будет дальше. Все вокруг кажется странным». Но и компания тут собралась не совсем обычная. Фэн шел по лесу, непрерывно глядя на темнеющий вдали городок. Скрытое логово разбойников, головой которого был Боря Фарш, знаменитый мясник и людоед. Он прославился тем, что вырывал у людей сердца и ел их. Тем самым он забирал у своих жертв часть характеристик, а иногда даже какие-то навыки. Недавно Борю нашел Федор, глава псов Сангиса. Он сразу узнал его. Безумный док из больницы. Если бы не внучка Феди, невидимка, то Боря Фарш убил бы его и съел сердце. Федя сразу доложил о своем открытии отделу аналитики, а те, изучив все найденные сведения, пришли к выводу, что Борю надо убить как можно быстрее. Он уже сейчас мелькал в топ-100, при этом, по сведениям одного из ближников Бори, только достиг 30-го уровня. Мы оперативно среагировала и отправила на его устранение от того, кто везде искал противников посильнее и пытался достичь сорокового уровня. Фен атаковал сразу. Он знал, что в этом городе нет хороших людей. Все они убийцы, насильники и странствующие работорговцы. Огромная ладонь Будды понеслась к стенам города. Затем еще одна, еще. Завыла сирена, из города высыпали вооруженные люди. «Тхарма-чакра», – пробормотал Фен, доставая буддийские четки. Он решил атаковать максимально сильно, чтобы не дать разбойникам времени на ответный удар. Когда образ Будды над Феном бросил гигантское восьмиспицевое колесо в город, китаец добавил «Шарнга Кришны». В руках образа Будды тут же появились золотой лук и стрела. Раздавались крики боли и страданий, люди гибли сотнями. ладони колесо стрелы все это вдобавок к особой ауре фена не позволило выжить никому никому кроме одного человека бах перед феном приземлился боря фарш выглядел он как худой мужчина средних лет только вот его руки больше походили на конечности монстра большие черные и когтистые «Уррою!» – зарычал он и телепортировался к Фену. Одна его рука запылала ядовитым пламенем, а вторая покрылась крюками, по которым били желтые молнии. Но разница в силах была слишком высока и не в его пользу. Как только буря-фарш оказался перед ним и засиял желтым светом, Фен с размаху снес ему голову тыльной стороной ладони. Вы получили уровень плюс один. Фен отвернулся от руин города и спокойно пошел прочь, полностью погруженный в свой классовый навык. Ему нужно срочно найти способ объединить две свои ипостаси – буддийскую и демоническую. Я стоял на леве и наблюдал, как топы по очереди пытаются пробиться через газовый слой черной сферы. Сам я не предпринимал никаких действий, как и многие другие. Например, Шира и Разрушитель, которые висели в воздухе, словно бы и не испытывая никаких неудобств, а ведь мы находились на высоте двадцати тысяч метров над землей в стратосфере. Тут было холодно. а из-за разреженности воздуха дышалось с трудом. «Андрей, по-моему, все зашло слишком далеко», – с тревогой сказала Мэй. «Да не бойся», – отмахнулся я, – «все под контролем». Прямо на моих глазах гигантский столб огня ударил по черному газу и даже прожег метров десять. Повелитель пламени испытывал свои силы. Всего нас было человек двадцать. У остальных не хватило способностей добраться до такой высоты. «Давайте объединим силы!» – воинственно воскликнул Некромансер. «Я полечу в авангарде. Вам просто надо помочь мне разрушить ауру. Только так мы узнаем, что скрывается за ней!» Внимание! Клан Архитекторы первым на Земле достиг четвертого уровня. Как глава клана вы получаете? Получено 5 очков характеристик. Получено 5 очков навыка. Получено 5 очков темной сферы. Получен уровень плюс один. Получен уровень плюс один. Я сглотнул. Это еще что такое? Андрей Фен получил сороковой. Он переместился на 14 место в топе прямо перед некромансером. Вот как, значит, это Фен. Внутри меня бурлила радость. Я был готов обнять китайца от всей души и чмокнуть его в лысину. Это же какие перспективы! Бенедикт. Ко мне подлетел гигантский доспех некромансера. Метров пятнадцать, блин, в высоту. Наш отдел разведки свяжется с вашим отделом аналитики и предупредит... когда нужно будет меня поддержать, ладно?» «Хорошо», – я кивнул. «Мне не терпелось вернуться к своим делам, и я хотел побыстрее избавиться от общества этого странного парня». «Со мной связались», – доложила Мэй. «Я подам тебе знак, когда надо будет ударить по газовому слою на пути некромансера». М «Да». «Так, первым делом». Желаете повысить уровень умения контроль крови, классовый золотой до седьмого уровня? Стоимость 10 очков навыка. Цена очень кусается. Интересно, а я первый, кто настолько сильно прокачал уровень классового навыка, и сколько их вообще, уровней этих? Да, желаю. Я быстро прочитал изменившийся навык. Кровавая аура улучшилась, радиус действия вырос до 50 метров. Очень мощное улучшение, а стоимость так и осталась по 5 ОВ и ОД в минуту. Так, добавился один слот для поглощения. Отлично. О, новая строчка. Вы можете частично превращать свое тело в кровь, а кровь в тело. кроме мозга и сердца. Эта строчка поразила меня. «Превращаться в кровь?» Бах! Вдали громыхнуло, топы начали атаку. Но я не обратил на это внимания снова и снова перечитывая новую строчку. Как это вообще работает? Как можно превращать плоть в крови обратно? Я вообще могу сейчас называться человеком? Под доспехом, незаметно для остальных, я попытался превратить руку в кровь. По ней пошли мурашки и... Получилось! Сперва в жидкость, затем в туман, а после вернул обратно. Немного неудобно, будто руку отлежал, но это фигня по сравнению с эффектом. Я не знал, как на это отреагировать. Это что-то за гранью, что-то ненормальное. «Хоть и очень крутое! Столько новых возможностей!» Я посмотрел рейтинг. Блин, все так же на шестом месте. Жаль. Бах! Снова громыхнуло. Я отошел от эйфории после усиления и понял, что тут явно что-то не так. Почему мы все спокойно слушаем некромансера? Нам всем пудрят мозги? или я накручиваю себя, но в любом случае лучше подготовиться к любому развитию событий. Желаете интегрировать навык «Кровавая молния» в классовый навык? Возможность удачного слияния 82% Было бы лучше найти легендарный навык, такой как «Трансформация», а не использовать для интеграции «Эпический». «Но я здесь и сейчас хочу стать сильнее». «Да, желаю». Как и в прошлый раз, слияние не прошло моментально. Кровавая молния боролась за свою свободу. Звучит странно, конечно, но так оно и было. «Андрей, ты атакуешь после папы?» Слова мы заставили меня отвлечься на то, что происходило перед черной сферой. Некромансер, на этот раз одетый в другие доспехи, больше похожие на экзоскелет, несся сквозь черный газ. Он был окружен кольцами из света, навыком поддержки одного из топов. После некромансера оставался тоннель из костей, которые не позволяли газу затянуться. Я заметил, что на костях мигают белые руны. Неужели камень? Или класс какой-то? Прямо сейчас папа, старик в бело-золотых одеяниях с крыльями света за спиной, держал в руках Библию и напевал какую-то молитву. От его слов в воздухе появлялись клинки, состоящие из света, и один за другим влетали в тоннель. «Еще четыре атаки и твоя очередь», – предупредила Мэй. «Как ты будешь атаковать? И сколько по времени?» «Я сделаю кровавый бур». предупрежу за пять секунд до того как он сломается поняла вынул немного крови и закрутил придавая ей трансформации самые разные свойства от прочности до кислотности как бы то ни было мне самому интересно что за черная штука такая поэтому я постараюсь помочь некромансеру хоть и не буду показывать всей силы бур был большим метра три в диаметре Ну, как раз под тоннель. Пора. Я запустил бур в газ и отдал ему один поток сознания. Остальные два я сосредоточил на своем теле. Кровавая молния, наконец, слилась с классовым навыком. Надо понять свои возможности. «Андрей, ты на пятом месте топа!» Воскликнула Мэй. «Как ты это сделал? Соединил какие-то навыки?» Не только Мэй увидела изменение рейтинга. Сейчас многие топы пялились на меня, гадая, что вообще происходит. Я поймал пристальный взгляд разрушителя. Хе. теперь в рейтинге я стою прямо за ним. Я гордо улыбнулся. Все равно никто не увидит из-за маски демона. Хотя нет, князь, у которого глаза были абсолютно красными, странно на меня посмотрел. Мощные у него глазки, и крылья летучей мыши неплохие, как и черно-красный плащ с револьвером. «Мой бур разрушается», — быстро сказал я, — «и не похоже, что мы далеко продвинулись. Может, вся черная сфера — это туча без твердого ядра?» «Не знаю, Андрей». Я отдал мысленный приказ, и остатки бура взорвались кровавым взрывом, углубляя проход еще метра на три. «Так, свое дело я сделал. Пусть эти придурки дальше занимаются хренью, а я пока разберусь в возможностях кровавой молнии». «Андрей, некромансер достиг твердой поверхности!» – воскликнула мы минут через пять. «Она похожа на очень прочный черный камень». Некромансер пытается взять образец. Я посмотрел на черную сферу и увидел, как забурлил газообразный слой. Сфера отреагировала. Сосредоточенно доложила Мэй. Некромансер летит обратно. Он прервал трансляцию, не могу больше наблюдать за ним. Бах! Оковы, сдерживающие тоннель, начали трещать и ломаться. Пуф! В самый последний момент перед тем, как внешний слой сферы зарос, некромансер вылетел из газа. Его тут же поймал гигантский костяной доспех. Так, и что дальше? Хлоп-хлоп-хлоп. Я повернулся в сторону, откуда раздавались аплодисменты, и увидел Ленина. Он ухмылялся, а его лысую голову покрывала вязь узоров. «Благодарю вас, товарищи, особенно тебя!» Он кивнул Широ. «Если бы ты не пришел, столько сильных людей не откликнулись бы на приглашение этого идиота!» Я быстро достал амулет телепортации и активировал его. «Ничего!» «Люди слабы!» – продолжил Ленин. «Вами легко манипулировать!» Я лишь немного усилил некоторые ваши чувства. Гордость, страх перед неизвестностью, любопытство. Люди слабы». Бах! Внутри костяного доспеха раздался негромкий взрыв, и он распался. Вниз упало безголовое тело некромансера. «Люди слабы», — повторил Ленин. «С ними невозможно построить идеальное общество». Пришло время нам, не мертвым, стать хозяевами этой планеты. В небе засияли фиолетовые порталы, из которых начали выходить топы из расы зомби.